Инструктаж, запланированный на следующий день, был мне неинтересен. Все, что там сообщили бы рядовым и даже нападающим, я знал. Сам принимал участие в планировании всей операции. Отследить и вычислить участок конфедерации, где осели не попавшие под акцию карателей измененные, мы смогли. Теперь военным осталось определить конкретное место их расположения и ликвидировать уничтожив все следы их существования. Поэтому терять минимум три ближайших часа на просмотр уже известного я не собирался. Выждав немного, пока все наверняка приступят к процессу получения информации, тихонько стянул шлем, встал и, по пути приметив Олю, вышел из зала. Вернувшись в отведенную комнату, прихватил зум и отправился в спортзал. Там, связавшись с замещавшим меня на период специального отпуска Эльдаром, распорядился выяснить максимально больше информации о своих несдержанных соседях по помещению, ревону и громиле. скудных данных военной приемки было явно недостаточно. А эта парочка меня весьма интересовала. Да и меньше всего хотелось каких-то опасных интриг за спиной Дайраны. В данном случае любое предательство – изначально лучше упредить. После этого, пользуясь возможностью побыть в одиночестве, расправил крылья и взлетел. В ближайшие часы все равно все заняты и любопытствующих не ожидается. Пока летал, обдумал грядущее задание, которое сегодня получат атакующие. База Крылада располагалась на некотором отдалении от Голланы, на которой предположительно и находились остатки измененных. Отправят множество самых маленьких однодвухместных летательных капсул с системой невидимого полета. Именно им и предстоит, рассредоточившись в практически отсутствующей атмосфере планетки, обследовать ее поверхность и выявить цель. Пожалуй, неплохо бы слетать самому, но оставлять Олю с Ревуном и Громилой не хотелось. И дело не в том, что я опасался какого-то вреда. Скорее, каких-то излишне личных взаимоотношений между нами. После инструктажа состоялся обед. Все были сосредоточены, явно размышляя о том, что их ждет дальше. Оля была задумчива, отстраненно ковыряя вилкой в тарелке. Скорее обдумывала что-то, чем ела. Да уж, герденции на нее не хватает. Логично, что дальше последовал общий сбор. Необходимо от каждого квадра выделить по две-три группы в составе одного-двух атакующих для завтрашнего облета Голланы. Будем искать следы присутствия измененных. Серьезно сообщила Ольга, сразу оставшись среди своих. Желающие есть? Я бы слетал. Вальяжно предложил Ревон и кивнул на торна С Громилой, за компанию, если он не против. Тарн безразлично кивнул. Оля почему-то нахмурилась. У меня она уважение к своей логике и наблюдательности уже воспитала, поэтому такие моменты я отмечал с особым вниманием. Еще бы знать, что ее смущает. Наконец, так и не ответив Айкару, она окинула свой квадр быстрым взглядом и уточнила. «Еще добровольные желающие есть?» Добровольно никто больше лететь не вызвался. А вот я решил, что подобный энтузиазм... Смущавший меня излишним единством пары напарников нуждается в определенном контроле. Поэтому собрался уже предложить себя, когда неожиданно Оля решительно сообщила. «Тогда назначу сама. Завтра летят три группы. Летун, ведун и скорый. Ну и пусть ревун и громила. Остальным тренировки. Полагаю, скоро будет военная операция и как минимум понадобится кордон» поэтому задействует весь корпус. Ого! А при произнесении имени Айкара и Тарна я услышал в ее голосе нотку сомнения. И меня тоже назначила. Хотя в профессиональном плане даирана отличалась практичностью, поэтому, скорее всего, исходило из моих возможностей. А вот зачем отправила отдельной группой артегов? Я бы отправил ревшанов. Язык чесался приказать объяснить предложенные варианты Но, увы, сейчас мой удел – слепо следовать ее распоряжениям. Поэтому ограничился лишь сдержанным кивком. Но мы достаточно успели поработать вместе, чтобы я понял, что Оля преследует какую-то цель, назначая именно такой разведывательный состав. Еще бы неплохо понять, какую. А вообще она молодец. Кто бы подумал, что та серенькая безропотная мышка, какой Оля так долго всеми воспринималась – способна пусть и в новом внешнем облике, но так решительно управлять квадром. Конечно, несогласных быть не могло, поэтому все, определившись с планами, хотя бы на завтрашний день разошлись. А Оля, все так же о чем-то размышляя, ушла в помещение с модулятором. Видимо, разрабатывать стратегию дальнейших полетов. Вылетали поздней ночью или ранним утром по времени базы. По направлениям на каждый сектор намеченной для осмотра территории было выделено определенное количество летательных исследовательских капсул. Они были маневренны и стремительны, но оружия практически не имели. Поэтому предполагалось, что система невидимого полета станет лучшей защитой, позволив избежать непреднамеренной встречи с искомой целью. Но я знал, что у измененных Имеся схожие технологии возможно и что-то особенное в запасе Исследования и обработка информации и материалов полученных на исследовательской базе с учеными создателями измененных еще не завершены и утверждать однозначно что-то по данному поводу не взялся бы и я понятно что сообщать об этом атакующим никто не станет, и если они нарвутся на секретное оружие измененных, то такова их судьба. Знала об этом и Оля. Ведь именно она первая предположила наличие у измененных подобных устройств. Возможно, поэтому отправила меня и Артегов. Хотя с последними наверняка все не так просто. Но именно мы были представителями тех раз на которые, судя по опыту, это устройство воздействия не оказывало. Но почему не хотела, чтобы в поисковом вылете участвовали Тарн и Айкар? Непонятно. И почему в итоге все же отправила их? Мелькнуло какое-то подспудное тревожное чувство. В нашем направлении стартовало примерно 70 капсул. Я еще на этапе подготовки полета засек для себя капсулы ревуна и громилы, решив выполнением задания озаботиться в последнюю очередь, а сосредоточиться на том, чтобы не терять их из вида. Уж очень беспокоило их профессиональное рвение. Взлетев с базы, все четко распределились по отведенным маршрутам и практически сразу исчезли из поля видимости. Но я, заранее соотнеся координаты с данными внутренней опознавательной системы, продолжал сосредоточенно отслеживать единственный интересующий меня корабль. Пока мы летели к орбите Голланы, все было прекрасно. Отклонений от заданного маршрута не наблюдалось. При приближении к объекту, Активировал дополнительные системы записи и контроля, чтобы проходила фиксация всех полученных данных и параметров. Убогая, холодная, безжизненная планета. Темный, в основном скрытый в скорлупе льдов космический шар. И именно где-то тут, разосланными нами во всех направлениях конфедерации спутниками-роботами, были несколько раз зафиксированы те самые сомнительные, никуда не приписанные корабли. 3 Получается, тут или должна быть основана временная база, или они просто садятся здесь и живут в корабле. В любом случае, определенные техногенные признаки должны быть найдены. Трудно спрятаться на поверхности голого льда. Преодолев условную атмосферу планеты, двинулся параллельно однотипному ландшафту поверхности. Каждый кадр, каждое изображение фиксировалось в сканировалось, прямо на ходу обрабатывалась, выдавая итог. Ни скрытых полостей, ни искусственно созданных углублений обнаружено не было. Просматривая итоговые данные, двигаясь сообразно движению преследуемого мной объекта так, чтобы мои намерения не бросались в глаза, но и не теряя их из виду на экране системы, я продолжал отслеживать вектор направления их движения. Они яркой точкой прекрасно были видны на табло. И вдруг исчезли резко рванул ближе со